Глава 17. Координация и регуляция Живые организмы и окружающая их среда неразрывно связаны между собой. Любое изменение в окружающей среде тотчас влияет на живые организмы, и они отвечают на него своей деятельностью. Так, сокращение светового дня осенью Сигнал к перелетам для птиц, к клинике и накапливанию жира для зимующих птиц и зверей. При повышении температуры многие пустынные животные прячутся в норы и даже впадают в спячку. Эта способность организмов тем или иным образом отвечать на воздействие окружающей среды называется раздражимостью или чувствительностью. Раздражимостью обладают все живые организмы. Так, если в каплю с амебами поместить кристаллик поваренной соли, то их тела сжимаются, а инфузории туфельки устремляются в ту часть капли, где концентрация соли меньше. У амебы нет специальных структур, которые руководят ее деятельностью – А вот у более сложно организованной инфузории туфельки они уже есть. Это особые волокна, которые пронизывают все ее тело. Они координируют работу ресничек. Если их повредить, то биение ресничек станет беспорядочным, а движение инфузории хаотичным. Вы уже знаете, что работу всех органов, их связь, С окружающей средой у сложно организованных животных регулируют нервная и эндокринная системы. Давайте посмотрим, какие изменения претерпевает нервная система по мере усложнения строения организма. Впервые специализированные нервные клетки появляются у кишечно-полосных. Это обитатели наших водоемов пресноводные гидры а также медузы кораллы нервные клетки у этих животных соприкасаясь друг с другом образуют сетчатую нервную систему это самый простой тип нервной системы если к щупальцу гидры прикоснуться иглой то она сожмется это ответ организма на раздражение нервные клетки обладают чувствительностью. Коснувшись гидры, мы привели их в возбуждённое состояние, которое быстро распространилось по всей нервной сети, дошло до мышечных клеток и вызвало их сокращение. Щупальца начали сжиматься. Запомните, ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая при посредстве нервной системы, называется рефлексом. Различают условные и безусловные рефлексы. Безусловные рефлексы передаются по наследству. Их еще иногда называют врожденными. Например, если вы поскользнулись на ледяной дорожке, ваше тело само изгибается в нужном направлении, и вы вскидываете руки, чтобы остановить падение. Условные рефлексы – это рефлексы, приобретенные в результате жизненного опыта. Например, если каждый раз во время кормления собаки звонить в колокольчик, то через некоторое время у собаки начинает выделяться слюна в ответ на звук колокольчика, даже если еду она при этом не получает. Выработка у животных условных рефлексов лежит в основе их дрессировки. Вспомните, в цирке за каждый выполненный трюк Животное получает лакомый кусочек. Среди многоклеточных животных по-настоящему сложная нервная система появляется у дождевого червя. У него нервные клетки не разбросаны по телу, а собраны в нервные узлы. Самый крупный из них находится над глоткой. Отсюда его название – надглоточной. От него отходят многочисленные нервы и поэтому передний конец червя обладает большой чувствительностью. Надглоточный узел является как бы головным мозгом. Если его повредить, то червь может продолжать двигаться, но, встретив на пути препятствия, не сумеет его обойти и будет долго и бестолково биться о преграду. Вдоль всего тела червя тянется брюшная нервная цепочка, от которой во всей части тела отходят многочисленные нервы. Значит, работа всех органов червя контролируется нервной системой. У членистоногих животных нервная система имеет похожее строение, но надглоточный узел особенно выражен у насекомых. Это связано с сильным развитием у них органов чувств, и сложным поведением. Вспомните, какие грандиозные дома сооружают муравьи. В их семьях установлено разделение труда. Одни охотятся, другие защищают дом от непрошенных гостей. А пчелы, сложность их взаимоотношений и поведения вызывает восхищение. Что стоят одни их только танцы, по которым пчелы-соседки определяют направление к цветкам богатым нектаром? Архитектурные и строительные способности пчел не имеют себе равных в животном мире. Архитектурные и строительные способности пчел в животном мире не имеют себе равных. У позвоночных нервная система располагается на спинной стороне. Она состоит из головного мозга, спинного мозга и нервов. Спинной мозг расположен в позвоночнике и имеет вид длинного тяжа. Головной мозг находится в черепе. В нем различают передний мозг, средний мозг, задний мозг и другие отделы. У различных животных эти отделы развиты по-разному что связано с уровнем их организации и образом жизни. Например, движения рыб в воде очень сложны и разнообразны, поэтому у них хорошо развит мозжечок. Отдел заднего мозга ответственный за координацию движений и ориентацию тела в пространстве. Рыбам присущи очень сложные формы поведения. Например, в период размножения угри Проходят тысячи километров до места откладки икры и находят его безошибочно. А лососевые, собираясь на нересте в гигантские стаи и устремляясь в реки и речки, преодолевают невероятные трудности встречное течение, пороги и даже небольшие водопады. Ими движет инстинкт размножения. Запомните инстинкт это врожденный комплекс определенных особых для каждого вида реакций на воздействие среды поведение птиц значительно сложнее чем поведение рыб и даже земноводных и пресмыкающихся они строят гнезда насиживают яйца и выращивают птенцов защищают их от врагов учат летать многие птицы образуют семейные пары на несколько лет, а иногда и на всю жизнь. Перелетные птицы совершают длительные путешествия в места зимовки и обратно. Обладая способностью к полету и острым зрением, птицы легче, чем другие животные, находят пищу, замечают приближающегося врага. Сложное поведение и образ жизни обусловили развитие переднего мозга, мозжечка и зрительных долей среднего мозга. Наивысшего развития нервная система достигла у млекопитающих. Она состоит из тех же отделов, что у всех позвоночных. Но головной мозг развит значительно сильнее. Самый крупный его отдел – большие полушария головного мозга, поверхность которых – покрытым миллиардами нервных клеток – корой. Поверхность коры у большинства животных образует многочисленные борозды и извелины. Кора полушарий регулирует и направляет работу всех органов. С ней связаны сознание человека, его память, мышление, трудовая деятельность. Эндокринная система, как и нервная, регулирует работу всего организма. Однако механизм регуляции здесь совсем иной. Это регуляция химическая. В ее основе лежит действие особых активных химических веществ – гормонов, выделяемых железами внутренней секреции. У высших позвоночных несколько желез внутренней секреции. Щитовидная железа влияет на рост и развитие организма. Гипофиз вырабатывает несколько десятков гормонов, один из которых влияет на рост. У человека недостаток этого гормона в период развития может замедлить рост, так что взрослые люди вырастают всего до 70-80 см, а избыток его ведет к исключительно большому росту, до 2 метров и более. Растения не имеют нервной системы, и регуляция их жизнедеятельности происходит лишь с помощью выделяемых химических веществ. Обычно их называют ростовыми веществами, так как в основном они влияют на изменение роста растения или его частей. Итак, координация и регуляция жизнедеятельности организмов осуществляется благодаря работе нервной И систем. В основе деятельности нервной системы лежат рефлексы, различают условные и безусловные рефлексы. Рефлекс — это ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая с помощью нервной системы. В основе работы эндокринной системы лежит действие химических веществ, гормонов.